Роль была от ее племянницы Ширель, которая жила в Сиднее, что в Австралии. В ней были фотографии ее мужа Уоллеса и двух их дочерей Дикси и Вайолет, а еще витая раковина, завернутая в вату. Тумбочку в спальне миссис и украшали несколько декоративных раковин. На одной из них ее любимой Был вид Багамских островов, нарисованный эмалевыми красками. Ее подарила сестра, миссис Уитакер, которая умерла в 1983 году. Она положила раковину и фотографии в сумку. Потом решила, раз уж она оказалась поблизости, зайти в магазин Оксфам по дороге домой. Привет, миссис Уит сказала мэри добрый день дорогая отозвалась миссис уитакер и поглядела на нее мэри сегодня накрасила губы помада впрочем была не самого подходящего цвета и наложена явно неопытной рукой но это придет подумала миссис уитакер и надела весьма элегантную юбку на лицо был явный прогресс Тут один мужчина на прошлой неделе спрашивал про ту вещицу, которую вы купили. Ту, железную, типа бокала. Я ему сказала, где вас найти. Вы ведь не против? Нет, дорогая, — ответила миссису и он меня нашел. Он был какой-то не от мира сего. Вот совсем сказочный. С легкой завистью вздохнула Мэри и добавила Я могла бы ему влечься, а еще у него был большой белый конь, и все такое. А еще, одобрительно подумала миссис Уитакер, Мэри перестала сутулиться. На полке с книгами миссис Суетакер нашла новую книжку от Милза и Буна. Ее великая страсть. Хотя она еще не дочитала те две, которые нашла в прошлый раз. Она взяла с полки «Рыцарский роман и легенды о рыцарстве» и открыла первую страницу. От книги отдавала плесенью. На первой странице красными чернилами было написано «Экс-Лебрис Фишер». Она положила книгу обратно на полку. Когда она вернулась домой, Галахат уже ждал ее. Он катал соседских детишек на коне и пепел гордо вышагивал взад-вперед по улице. — Как хорошо, что вы зашли, — сказала миссис Уитакер. — Мне тут надо кое-что подвинуть. Она привела его в чулан на чердаке, и он отодвинул все старые чемоданы, чтобы она смогла добраться до буфета у дальней стены. В чулане было полно пыли. Галахад двигал вещи в чулане почти до вечера, а миссис Уитакер вытирала пыль. На щеке Галахада виднелся свежий порез. Еще он старался поменьше тревожить руку. Пока миссис Уитакер прибиралась, они немного поболтали. Она рассказала про своего покойного мужа Генри, про то, что, получив страховку, она смогла расплатиться за дом, про то, что все эти вещи ей просто некому оставить разве что рональду но его жена любит все только самое современное она рассказала ему как они с генри встретились во время войны когда он служил в гражданской обороне а она недостаточно плотно занавесила окна во время налета и про танцы на которые они ходили в соседний городок и как они перебрались в лондон после войны и как она первый раз попробовала вино Галахат рассказал миссису Итакер про свою мать, Элейн, которая была ветреной и взбалмошной дамой, да еще к тому же немного колдуньей, и про своего деда, короля Пелеса, в общем, вполне благонамеренного старика, хотя и страдавшего по меньшей мере забывчивостью, про свои юные годы в замке Блеант на острове Радости и про своего отца, известного ему под именем Кавалер Мальфет, который был скорее безумен, чем нет. А на самом деле он был Ланселотом озерном, величайшим из рыцарей, путешествовавшим скрытно и потерявшим рассудок. И про то, как Галахат в молодости служил пажом в Камелоте,